Совместный, исплоченный, вздрог наша молочная, Наш остров, наш храм, где мы по утрам Сброд, пара минутная, справляли за утренню. Базаром и закисью, сквозь сном и весной Здесь кофе был пакостный, совсем овсяной. Овсом свои нравия гасить в росаках Отнюдь не оравий Аркадий пах тот кофе. Но как улыбалась нам, Редком усадив, бывалый и жалостный Любовниц седых, Улыбкою бережной, увянешь, живи, Безумью, безденежью, Зевку и любви, А главное — юности, Смешку без причин. Усмешки без умысла, лицу без морщин. О, главное, юности, страстям не по климату, Откуда-то дунувшей, откуда-то хлынувшей В молочную тусклую бурнус и тунис Надеждам и мускулам под ветхостью рис. Дружочек не жалуюсь, рубец на рубце, О, как провожала нас! Хозяйка в чепце Голландского глаженья. Недовспомнивши, недопонявши, Точно с праздника уведены. Наша улица уже не наша, Сколько раз по ней уже не мы. Завтра с западу встанет солнце, С еговой порвет Давид. Что мы делаем?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 Сверхъестественнейшая дичь, Звук, от коего уши рвутся, Тянутся за предел тоски. Расставание не по-русски, Не по-женски, не по-мужски, Не по-божески. Что мы, овцы, разевавшиеся в обед, Расставание по-каковски, Даже смысла такого нет, Даже звука, ну просто полый шум пилы, например, сквозь сон, расставание, просто школы Хлебникова-Соловьиный стон, лебединый. Но как же вышло, точно высохший водоем, воздух, руку о руку слышно. Расставаться, ведь это гром на голову, океан в каюту, океане и крайний мыс. Эти улицы слишком круты, расставаться, ведь это вниз. Под гору двух подошв пудовых вздох, Ладонь, наконец, и гвоздь, Опрокидывающий довод Расставаться, ведь это врось. Мы же сросшиеся.